У меня осталось немного воды, совсем немного. Я ее выпью сейчас. Больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сживал кусок торбы из-под юколы, она из нерпичьей шкуры. Но я больше не могу, меня тошнит, выворачивает от этого. Я выпью сейчас последнюю воду.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 Ему становилось все хуже и хуже. Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, был уже за полночь, а быть может, ночь приближалась к концу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру. Есть судьба и есть судьба. Мальчик мог услышать, а мог и не услышать. Но он услышал, он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья, и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и мгновение око, успел увидеть, что то была птица, большая, сильная птица, широко машущая крыльями. — прокричал он. —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 Это самая сильная птица, летающая по ночам и в тумане. Теперь он следовал за ней. Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне, ярко высвечивалась одинокая лучистая звезда.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 по имени моего Откычха Органа, и буду всегда тебя так называть, Ветер Орган, и ты будешь меня знать. Так заговаривал он попутно ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу, а глаза не спускал с путеводной звезды.